452. Август 26. Перемежающиеся волны токов вносят большую неустойчивость в состояние сознания. Как зима борется с весною, не желая уступать свое, так и новая эпоха встречает противодействие уходящих энергий, смены и приливы тех и других чередуются. Новые несут радость и надежду. старые отгочаются знань. как бы не сопротивлялась зима, весна всегда побеждает. то же самое происходит при смене циклов. но переходное время тяжко. лучше всего устремлять мысль в будущее, зная, что победа его обеспечена. можно даже жить в будущем и будущим, перенеся сознание в его сферы. сужденному быть надлежит Ничто не остановит космический ход планетного корабля, который несётся в будущее по спирали времени. Устремление в будущее будет слиянием с космическими путями, над которыми уже не властно человеческой воли, противодействующей течению эволюции. Мимо настоящего надо пройти, не отравляясь его тлетворным дыханием, и озон будущего является лучшим противоядием. Владики всегда устремляли сознание народов в далёкое будущее, чтобы дать им силу в поступательном движении. Также точно и учение Жизнь завёл в будущее, в котором для человека сосредоточено всё. Можно ли жить прошлым? И можно ли довольствоваться настоящим? Даже в малых вещах, даже в жизни обычной сознание, подчиняясь великому закону, всегда думает о будущем. Будь это даже завтрашний день. Так спасение от гнёта и несовершенства настоящего в будущем. Магнит будущего мощен. Подобно учителю закладывающему магниты будущего, каждый может закладывать в сознании своём магниты будущих достижений, под силой притяжения которых растут и усиливаются нужные качества и способности духа. Невозможное сегодня возможным становится завтра под силой воздействия заложенного в чаше магнита. Если облик архата становится ведущим сознанием, то магнитная сила этого образа действует как сила сосредоточенная и творящая воплощение в жизни когда-то и где-то, но в сфере будущего утверждённого идеала. Само слово идеал Заключаешь в себе понятие, идею или мысль, магнитно влияющую на индивидуальную эволюцию духа. Отсюда становится понятным то огромное значение, которое имеет для роста духа заложение в себе ведущих магнитов. Человек должен ясно, точно, определённо и образно знать, каким именно хочет он стать или кому подобиться. Идеал уже не будет плодом мечтательной отвлечённости, но яркой звездой, ведущей через все тёмные, непонятные и мешающие сложности жизни. Этот идеал или образ ведущий, если он воплощён в личности учителя света, имеет особую, непреодолимую силу воздействия, поднимающую сознание над всеми трудностями воплощённого бытия. Многие ходят бесцельно по кругу, как белка в колесе, но как стрела к цели летит в будущее дух, знающий своё назначение и устремлённый к ведущему обliku. Утверждение главного ведущего магнита не исключает нужды в утверждении магнитов закладываемых качеств. Как путь в будущее лежит через годы, дни, часы и минуты, так и достижение ступени архата состоит из приобретения требуемых для этого качеств духа. Они тоже утверждаются магнитно путем внедрения в самую сущность микрокосма человеческого зерен будущих качеств. Садовник, сажая зерно, знает точно, какое растение получится, какой плод оно даст. Это знание и делает посев возможным. Тоже происходит и при вложении магнитных зёрен будущих качеств, свойств и способностей в сознание человека. На закладывание магнитов этого рода надо обратить особое внимание, ибо обычным путём трудно идти в будущее не вооружённым доспехом огненным. Но будущее это эпоха огня, и вооружение или одеяние духа тоже должно стать огненным. то есть созвучным наступающей эпохе